Глава 32. Ирилей. Через окно кабинета доносился шум с улицы и радостный гомон толпы. Он лишь раздражал совсем не соответствуя моему настроению, несмотря на новости. Посыльный Атакифа передал сообщение о том, что договор подписан, и нас ждут завтра вечером для торжественного вручения и праздника по случаю столь знаменательного события. Удачное завершение миссии не радовало и не приносило никакого удовлетворения, столько усилий, труда и пшик. Все как-то в раз потеряло смысл. Я сжимал в руках обручальный браслет Арджанны, который до сих пор хранил тепло ее тела, и это не образное выражение. Вставки из родового дерева впитали ауру владелицы. Зря Арджанна думала, что стоило снять браслет, и связь будет разрушена. Эльфийская магия уже присоединила ее энергию к нашему роду. Не зря обручальный браслет надевают лишь той, кто точно станет женой. Очень жаль, что она стала свидетельницей моего разговора с матерью и сделала поспешные выводы, и ведь явно услышала лишь часть беседы. Дав выговориться мать, И спустить пар, я подождал, пока она будет готова меня услышать, и рассказал ей о моих чувствах. Убедил, что другой невесты мне не надо. Я уже встретил ту, которую хочу как можно скорее назвать своей женой. Не скажу, что мама была счастлива, но поняла, что ей придется принять мой выбор. Я удачно намекнул про своего кузена, моложе меня на пять лет, но ничто не мешает ему заключить помолвку с этой Нейлиной. При нашем прощании она уже думала, как преподнести новости отцу и строила планы подготовки к свадьбе. Я в расстройстве стукнул кулаком по столу, все одно к одному. Я и сам так глупо сорвался, услышав, что Арджанна разговаривает с демоном. На глаза как будто пелена упала от злости. «Права, Арджанна? Тысячу раз права, что швырнула мне браслет. Моя невеста она!» А я до сих пор хранил в сердце злость на демона Изадерин. Нужно отпустить ее с пожеланием счастья. Высший не дал нам совершить ошибки. Мы принимали дружбу за истинную любовь. Лишь встретив Арджанну, я почувствовал разницу. С ней я горю душу полной грудью. До сегодняшней ночи я как будто не знал женщин. С ней было все по-особому ярко. Каждой клеточкой своего тела чувствовал, что она моя». «Это созданная именно для меня женщина, одна единственная и неповторимая». «А я так по-глупому сам все испортил». «Еще и приглашение во дворец, подозрительно». Почему сообщение о договоре пришло сегодня, после нашей ссоры с Арджанной? В поисках невесты я прибежал на женскую половину, сжимая в руки обручальный браслет. Стража у дверей служанки это видели, наверняка обо всем сразу же доложили Акифу. И он подписал договор, хотя мог сделать это еще вчера или и дальше затягивать. Наводила на мысли, что нас с почестями отправят в обратный путь, «Без Арджанны». Интуиция кричала, что Акиф от нее не откажется. «Будь проклят этот праздник! Из-за него в городе полно людей, и Арджанну не найти. Я винил себя, что кинулся на женскую половину, и не подумал искать ее в городе. Тогда еще был шанс догнать и попытаться все объяснить. Теперь только и оставалось, что ждать здесь. Дежурные у ворот сообщат, как она появится». Раздавшийся стук в дверь отвлек от невеселых мыслей и самобичевания. «Дианта?» – удивился я, увидев девушку. Несмотря на Корфу, ее было легко узнать по одежде Аздора. «Надо же, а я думал, что один остался в резиденции, не считая дежурных». В честь праздника все получили выходной и с самого утра ушли в город, растворившись среди егенборгцев. Даже маги, оглушенные арестом своего командира, предпочли уйти. Наверняка будут строить в укромном уголке безумные планы по его освобождению, но в итоге закончится все тем, что отправят ко мне представителя с просьбой простить Тиусона и отказаться от претензий. «Почему ты не на празднике?» «Ждала. За мной должны заехать. Неважно». Смутилась Дианта, но было видно, что она сильно взволнована. «Что случилось?» «Талиса!» «Птица Арджанна себя странно ведет, вроде спала на балконе, а потом встрепенулась, закликотала пронзительно и улетела». Сердце кольнуло от тревоги. «Идем, я вышел из-за стола». «Ты помнишь, в какую сторону она улетела?» – спросил, когда мы оказались на улице. «Да, вон туда», – указала рукой Дианта, и я медленно выдохнул. Дворец Акифа был в другой стороне, а то во мне уже расцвели нехорошие подозрения. «Я сейчас поднимусь на крышу, может, что-то увижу. Спасибо, что сказала, возвращайся. Сообщи, если она прилетит обратно». «Хорошо», – кивнула девушка. Крыши в Эгенбурге были плоские, и через наше крыло я поднялся наверх, осматриваясь. В небе было чисто, и Аханы не видно. Куда она могла улететь? Я помнил, как Арджанна упоминала о том, что в Эгенбурге ее сокол летать не любит, предпочитая больше есть и отсыпаться. Не могла она без причины сорваться. Не стоило забывать и о ее ментальной связи с Арджанной. Наверняка что-то случилось». Я готов был зарычать от бессилия. Где она, я не знаю, а все наши люди напиваются в городе, и где их искать? Ненадолго задержался, глянул вниз на пеструю толпу, и, удивляясь, как много народу сегодня вышло на улице, уже хотел уходить, когда заметил в небе темную точку. Ахана, Подлетев, птица с а там закружила над моей головой, я протянул ей руку, предлагая сесть. Даже издали видел, как она не хочет этого делать. Хорошо, что вспомнил об обручальном браслете и достал его из кармана. Стоило сжать браслет в ладони, как сокол сел на руку, чувствуя энергию хозяйки. Не обращая внимания на то, что острые когти портят дорогую ткань, спросил. «Ты нашла Арджанну?» Непонятный клюкот, а потом Аханна замолчала и посмотрела на меня пристально. Некоторое время ничего не происходило. Я замер, сам не понимая, чего жду, но затем в мозгу всплыла картина «Какие-то дома». И все. Дико заломила в висках. «Ей нужна помощь?» Взволнованный клёкот и взмахи крыльев стали мне ответом. Решение я принял быстро, отвратительно даже думать об этом, что нужно обращаться к Акифу. Район, показанный Аханной, был жилой. Не похоже, что там питейные заведения, без помощи властей никто не позволит мне войти внутрь. Идешь со мной, я за помощью, а ты покажешь дорогу», — сказал птица. Услышь меня, кто со стороны покрутил бы у виска, но я по охане сестры знал, что они разумны и все понимают, и птица нахохлилась, ероша перья, но не улетела. Так назло, праздник все набирал обороты. Игенборг и прежде выглядел довольно оживленным городом. Но сегодня было нечто невероятное. Город бурлил, ближе к центру по широким мостовым шли толпы, желающие взглянуть на возвращенную святыню и отпраздновать. Я знал, что с утра Акив произнес перед своими подданными длинную торжественную речь, а сейчас находился во дворце с ближайшими подданными и женами. Попасть туда было невозможно. Сегодня Акив никого не принимал. Я остановился перед стенами дворца, так близко и при этом так далеко. Что делать? Передавать через стражу, что Арджанна исчезла? Попросить о помощи? Нары я не знал. Я едва ли не впервые в своей практике не знал, как отреагируют на мою просьбу. В мою работу личная жизнь прежде не вмешивалась. «Пока ты изображаешь варанского слезняка, Арджанна в опасности», — сказал мой внутренний голос. Талисса точно услышала. Миг, и она сорвалась с руки, беззвучно рванула куда-то к белоснежным стенам дворца, я лишь сумел проводить ее глазами, догадавшись, куда она направилась. Историю Игенборга читал, о кровной связи правителей с предками Аханы знал. И народ кругом, просто толпы. Запахи еды, пота и притирания окружили со всех сторон, пришлось подойти едва ли не вплотную к воротам высокой резной ограды, окружавшей сад и площадь перед дворцом. Пришлось подойти едва ли не вплотную к воротам высокой резной ограды, окружавшей сад и площадь перед дворцом. Стражники у ворот напоминали статуи, одетые в праздничные доспехи. Разве что Блескопий намекал, что бить будут, как обычно, сильно, если кто рискнет пробраться мимо. Я уже готов был рискнуть, когда увидел возвращавшуюся Талиссу, а Хана села на подставленную руку, отчего я мысленно прошипел. Когти сквозь тонкую ткань впились в кожу. Птица выглядела все так же взволнованно, но при этом удовлетворенно. Позвала кого-то, поинтересовался осторожно. Талиса поискала клювом что-то в своих перьях, моргнула и уставилась поверх моего плеча. Конечно, я мигом обернулся, чтобы встретиться взглядом с Акифом. В простых темных одеждах с бледно-зеленой каймой он подошел вплотную и спросил коротко: Когда она пропала? Потом усмехнулся и пояснил. «Я могу чувствовать то, что чувствуют Аханы. Мы одной крови, у нас один дух». «Ахана передала мне, что ее хозяйке сейчас очень плохо, она чувствует это. Показала место, где ощущает Айну Арджанну сильнее всего. Мои люди уже направляются туда, идемте». «Вы поможете?» «Никто не смеет творить темные дела в моей стране». «Ответил спокойно Акив, И мы пошли сквозь толпу». Тревога за Арджанну продолжала стучать в висках, тем более лиса вела себя неспокойно. То и дело топорщила перья, что-то ворчало, а один раз ухватила меня клювом за волосы, точно поторапливала. Акив молча шагал впереди, ухитряясь двигаться в толпе плавно и никого не задевая. Жилой квартал из мыслей Талисы оказался довольно далеко, в стороне от центра. Скромные, но далеко не бедные дома, много зелени и мало народа. Все сейчас веселились на главной площади и рядом с ней. «Гадир, мы все здесь!» Я ограничился тем, что приподнял бровь при виде возникшего словно из ниоткуда Игенборгса. «Начальник личной дворцовой гвардии Акифа, местная военная элита». «Ага, Сирилий!» — обратился Акиф ко мне. «Вы запомнили дома, которые вам показала Ахана?» Я внимательно осмотрелся вокруг. Проблема в том, что видение Талисы было сверху. Тем не менее, подумав, я указал на три дома, стоявшие шагах в десяти от нас. «Верно!» — кивнул Акиф и скомандовал. «Арат, заходим!» Я увидел, как работает армия Акифа, или, вернее сказать, силохранители. Не знаю, я уже ни в чем не был уверен, понимал только, что надо спешить. Это понимание продолжало стучать внутри меня, созвучно с ударами сердца. Обручальный браслет в моей руке почти обжигал, пусть Арджанна свой носила недолго, но он успел впитать в себя часть ее ауры. Еще одна функция наших браслетов – если с избранниками что-то происходит, мы это чувствуем. Жар означал, что моя воинственная невеста в плохой ситуации, но жива, и это главное. В домах оказалось пусто. Лишь в одном на нас недовольно зашипела кошка, но тут же потеряла интерес и убежала куда-то наверх. Воины Акифа бесшумными темными синями рассыпались по трем домам. Арджанны нигде не было, хотя Талиса пришла в невероятное возбуждение, постоянно что-то бормотала, а пару раз пыталась клевать пол. Я чувствовал, что Арджанна где-то рядом, но где? В домах ее не оказалось, как и вокруг них. Мы обследовали каждую щель. Где ты, Арджанна? Я огляделся, не представляя, что еще поднять, откинуть или отодвинуть. Акиф рядом хмурился и тоже явно пребывал в растерянности. Талисса же нервничала все сильнее. Опять зернула меня за волосы, так что в глазах на миг сверкнули искра от боли. И тут я услышал голос Арада. "Газир, катакомбы!» «Что?» – встрепенулся Акиф, а я подался вперед, переспросив. «Катакомбы?» «Под Игенборгом старинная сеть катакомб», — пояснила Рад спокойным голосом. «Когда-то в давние времена там селились нищие, потом катакомбы служили нам защитой от неприятеля, а затем мы их закрыли». После истории с похищениями наших женщин кивнул кив. «В катакомбы есть пять входов, но все они тщательно охраняются и запечатаны. При желании всегда можно найти обходной вариант», — заметил я. Акиф помрачнел и нехотя кивнул. Арат обратился он к своему приближенному, — «давай-ка тоже обходными путями, не стоит привлекать лишнее внимание». Один из входов оказался неподалеку. Стоило опуститься под землю, как Ахана рванула вперед, мы ринулись за ней, но оказалось, что она чувствует только направление, а это не избавляло от тупиков или коридоров, ведущих не туда. Талиса нервничала, с раздраженным там возвращалась обратно и вновь неслась вперёд. Неизвестно, сколько бы мы так тыкались, словно слепые котята, если бы один из людей Арада не заметил, что мы движемся в сторону темниц, где держали живой товар. «Позвольте мне показать дорогу. Я вёл это дело и спускался сюда не единожды». Акив согласно кивнул, и в итоге это оказалось правильным решением. Если птица летела не в тот проход, за ней отправлялось два воина, а мы ждали. Ахана возвращалась, и мы шли за проводником. Казалось, бесчисленным туннелем не будет конца. Но тут Талиса с пронзительным криком ринулась вперед, и до нас донесся голос Арджанны. «Никогда не забуду картину, представшую перед глазами. Запертая в клетке, моя девочка сжимает в руке задушенную крысу, еще одну клюет Аханна, а еще десяток бросаются в рассыпную при нашем приближении, оставляя полусеянный телами мертвых товарок вперемешку с соломой». Арджанна щурилась от света, закрывая рукой глаза, и выглядела до безумия хрупкой и маленькой. Я бы ручно на части порвал тех, кто ее здесь оставил. Как только маги сбили замок на решетке, я растолкал всех, кажется, оттолкнув даже Акифа, и бросился к ней. Аржанна, Меня наизнанку выворачивала от ощущения, как она дрожит в моих руках. Но главное, жива, жива. Сейчас, сейчас. Сдернув с себя сюртук, укутал ее и подхватил на руки, вынося из клетки. Нас окружили люди Акифа, а потом расступились, пропуская его. «Айна Арджанна, вы можете рассказать, что с вами произошло?» Окинув меня недовольным взглядом, произнес он. «Плевать, ничто на свете не могло заставить меня отпустить мою девочку». Арджанна вскинула голову, по возможности выпрямляясь, заерзала что-то еще в одежде и достала кристалл связи. «Капитан Реграс, предатель! Здесь запись всего!» хрипло, но твердо произнесла она сорванным голосом. Акиф медлил, вглядываясь в ее лицо, а я пожалел, что на Арджанне нет Корфы. Совсем не понравилось, с какой жадностью он ее разглядывал, а когда взял кристалл, намеренно коснулся пальцев и непозволительно долго задержал их в своей руке. Возмутительно спохватилась и сама Арджанна. «Сожалею, что нарушаю ваши традиции, но очнулась здесь я уже без Корфы», произнесла она, а потом уткнулась в мое плечо, пряча от всех лицо. «Никто не посмеет вас обвинять. Наоборот, мы восхищены вашей силой духа и смелостью», — Ответила Кив. «А мне было жутко, что еще недавно она находилась в полной темноте одна и была вынуждена отбиваться от крыс голыми руками». «Скажите, здесь стоит оставить засаду?» «Нет, они не вернутся», — глухо ответила Арджанна. Ярость промелькнула на лице Акифа. Кажется, его проняло от бесчеловечности негодяев. «Сколько их было?» «Капитан и трое подельников, переодетых в не наши». «Давайте выбираться отсюда», — вмешался я в расспросы. «Поговорить можно и по пути. Хотелось как можно скорее унести ее из этого сырого и мрачного места». Взгляд на камеру и мертвых крыс вызвал дрожь отвращения. Талиса как раз закончила добивать еще шевелящихся и с чувством выполненного долга приземлилась на мое плечо. «Откуда здесь столько грызунов?» «Контрабандисты хранили запасы еды, прикармливали крысы а те пугали девушек, чтобы не смели кричать и поднимать шум», — пояснила Рат. «Вот и привыкли твари, что здесь их кормят». Дорога обратно заняла намного меньше времени, поскольку мы больше не петляли. Выйдя из катакомб, покив потребовал Поланкин и развил бурную деятельность, приказав перекрыть все выходы из города, чтобы и мышь не проскользнула. А начальник личной гвардии приказал найти регресса и его подельников. Спор разгорелся, когда прибыл Паланкин. Акиф настаивал, чтобы Арджанна отправилась к нему во дворец под охрану, чтобы не спугнуть капитана. А я был категорически против. Что-то подсказывало, что вернуть Арджанну из дворца будет намного сложнее, чем спасти из катакомб. Похоже, так думала и она, сказав о своем желании вернуться в посольскую резиденцию. «Хочу взглянуть Реграсу в глаза, когда его возьмут. Он обязательно вернется, так как чувствует себя в безопасности и вне подозрений», произнесла она и взглянула прямо в глаза Кифу. «Прошу вас». «Любое ваше желание, Айна». Лицо повелителя Эйгенборга смягчилось, а в глазах появилась нежность. Мне оставалось лишь стиснуть зубы, наблюдая такие метаморфозы. «Я понял, что у меня мало времени, и нужно действовать быстро».